а потомок Бутурлина всего на пять. Так как же может Бутурлин служить первым воеводой левой руки, ежели Адоевский будет назначен первым воеводой большого полка? Эх ты, а еще берешься спорить. Постой, погоди. Бутурлин всегда ходил своим набатом, а за чужим набатом ходить ему невместно, то всему роду его бесчестье. Закипел бешеный спор о местах. Ничто не возбуждало так страсти, как местничество. «Да бросьте вы!» — взывал к крикунам князь Семён. «Давайте о деле-то говорить!» Но никто его не слушал. Тучков рассмеялся. «Что я говорил?» — сказал он князю Семёну. «Вот и тогда тоже будет». Князь Василий откровенно зевнул и решительно встал. Он желал в жизни только одного места — места счастливого. А такого места для него не было. За ним поднялись и другие, но все были так возбуждены, что и поднявшись, долго еще лезли один на другого с разгоряченными лицами. Большинство склонялось к тому мнению, что Бутурлину под Адоевским принять место первого воевода левой руки невместно. Князь Василий, не слушая, вышел и у ворот столкнулся с взволнованным чем-то диаком Жареным. — Что такое? — спросил он, поздоровавшись. Князя Андрея Холмского лихие люди неподалеку от Симонова убили. Уронил тот, и сердитые глаза его блестели. Сейчас старый князь поскакал туда. Князь Василий Потрясенный стал было расспрашивать Дьяка о преступлении, но тот ничего и сам не знал. Он долго тер лоб, вспоминая страшную ночь московского пожара и нелепые слова Митьки Красной Очи, на которые он тогда не обратил внимания, но которые теперь говорили ему о страшной правде. Ведь если это дело рук Митьки, то друг его детства погиб из-за него. И погиб бесполезно. Стеша и теперь своих обетов не нарушит. Еще три Еще три года. Прошло еще три года. Судьбы человеческие совершались незаметно, потихоньку. Пока они совершались из песчаного холма Боровицкого все выше, все краше подымались зубчатые стены и высокие стрельницы Кремля. Корявыми руками работной Руси неудержимо воплощался нарядный италийский сон в земле варварской. И точно так же незаметно, но неудержимо вставала среди безбрежных пустынь своих Великая Русь. Пусть часто среди строителей ее были пустые дренные людишки, пусть путеводной звездой для них были только деньги до да тщеславие, но точно чудом каким дело их превращалось в дело большое государское. Окрыляюще радостно было это раздвигание русских рубежей все шире и шире, и на самом деле объединение в круг белых стен Кремля, русских земель, разбитых сперва Владимиром, Русь должна была за проклятый дар этот не святым его делать, а предать анафеме, а потом удельным княжением, Русь росла. Это чувствовали все, головы кружились, силы крепли. Под влиянием своей грекини, хотя Иван только-только и терпел ее близко, он все больше и больше заботился о пышности своего двора. Его окружали уже и все из больших первостатейных бояр, и дворецкие, и постельничие, и ловчие, и крайчие, и оружейничие, и ясельничие, и сокольничие, и шатерничие, и много всяких других чинов придворных. Знатнейшие бояре уже спорили и ссорились теперь за честь быть холопами великого государя и из всех сил старались заслужить милость его, которая была источником всех благ. Не вышел ли Михаил Олихачев из простого сытника в окольничьи? Дворня государева, дворяне, кишела теперь при палатах его уже сотнями в качестве стольников, стряпчих, жильцов и прочих, которые обували великого государя, одевали, причесывали и даже на запятках при выезде его стояли. Этикет уже не позволял, чтобы должности эти занимались людьми происхождения подлого». И даже они, люди происхождения благородного, нося за государем стряпню его, то есть шапку, рукави, заток и посох, не смели принимать ее от него голыми руками, но каждый имел для этого дела аршин красного сукна. Особого доверия к ним не было. Все они при вступлении в должность должны были приносить самые страшные присяги в том...